Глава тридцать девятая. Вероника. Остров. Медальон. Смерть привлекает меня сразу по нескольким причинам. Больше никакой боли, никакого стресса. Никаких воспоминаний и не надо принимать никаких решений. И в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними, как говорил Гамлет. Можно отметить, как точно я помню цитаты из Шекспира, которые выучил ещё в школе. Умереть, забыться и знать Что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Звучит привлекательно, успокаивающе. И ещё один плюс никакой боли. Или я уже сказала об этом, потому что прямо сейчас боли очень много. Она сильна и безжалостна. Эта боль наполняет каждую пору, добирается до лёгких и обжигает сердце, как кислота. Я искренне надеюсь, что смерть уже близка. Моим товарищам из Антарктиды придётся повозиться, чтобы доставить моё тело обратно в Айершер и устроить достойные похороны. Хотя Возможно, они и не станут напрягаться. Может, меня похоронят прямо здесь, под снегом. Быть может, в будущем толпы пингвинов будут бродить по моей могиле. В своей неподражаемой пингвиньей манере они наплюют на то, что я лежу тут и разлагаюсь, и не замедлят непрерывный ход своей жизни. при любодеянии, размножении и дификации. Они сами в огромных количествах будут падать замертво вокруг меня. Моя душа может воскреснуть и соединиться с их душами. Это, конечно, если у меня вообще есть душа, что спорно, и если у них есть души, что маловероятно. Я быстро перебираю в голове обстоятельства своей жизни. Здесь должны начаться откровения, не так ли? Но никаких откровений и близко нет. В моей истории нет ни великой мудрости, ни последних слов, настолько прекрасных, что они надолго сохранятся в памяти потомков. Я могу только думать, ну и зачем это вообще было? Патрик приехал сюда. Патрик, мой внук, огромное неуклюжее существо, торчащее возле моей постели. Тери ставила мне в ухо слуховой аппарат. Видимо, на случай, если он вдруг начнёт сыпать какими-то жемчужинами мудрости. В действительности же Патрик сказал мне: "Привет, бабуля". И больше ничего. Я не смогла ответить, но мне удалось моргнуть веками, чтобы показать: я осознаю, что он здесь. Он кажется мне невероятно нелепым, сидит на стуле у кровати и держит что-то в руках. Видимо, это журнал или газета. Я поняла это по шелесту страниц. Он постоянно вздыхает. Я не могу осознать, что он приехал сюда. Должно быть, он в курсе, что я слишком больна, чтобы заниматься завещанием. После долгого периода тишины я слышу, как кто-то входит в комнату. С вами двумя всё в порядке? Тари говорит тихо и мягко. Её голос действует успокаивающе. Мой внук тут же отвечает: Да, всё в порядке. Только знаешь, тихо. Пип был со мной весь последний час, смотрел, как я убираюсь. Но теперь я ненадолго привела его сюда. Подумала, Веронике будет приятно, что он здесь. Присутствие Пипа успокаивает её. Ты ведь не против? Нет, конечно, нет. Он очень милый. Мне нужно вытряхнуть его постель. Можешь подержать его секунду? Э-э раздаётся лёгкий шорох, а затем ой, от Патрика. Возможно, не стоит. Он пока ещё не знает тебя. Подожди секунду. Если я буду держать его, а ты тихонько погладишь его вот так. Ты уверена, что он снова не нападёт на меня? Клюв у него острый. Ты напугал его своими резкими движениями. Видишь, Пип он счастлив. Просто умирает от наслаждения, когда ему гладят шею. Да, Пип. Повисает молчание, а затем Терри смеётся. Видишь, ты ему очень нравишься. Слышу, как Пип издаёт писк и понимаю, что он просится на пол. А теперь мы дадим ему погулять тут, да? А он не испачкает пол? Не а? А даже если запачкает, я уберу это пустяки. Разве это гигиенично? Ну, я так считаю. Если он делает Веронику счастливой, значит, он должен навещать её так часто, как ему хочется. Как считаешь? Ага. Ты права. Да, Тери, всё так. Голос Патрика звучит смущённо. Можно подумать, Он никогда раньше не встречал молодую женщину с детёнышем пингвина в руках. Тереза снова говорит: "Ты не мог бы присмотреть за ним минутку? Я хочу налить себе чашечку чая. Ты хочешь?" "О, да, хмм, да, круто, спасибо". Я чувствую, что он садится обратно и слышу шелест страниц. Затем шаги Терри у двери. — Вот, держи, чай готов. И я захватила вот это для Пипа. Сейчас у него время ужина. Комнату наполняют запах рыбы и чавканье, щелканье и причмокиванье. Кормить пингвина в присутствии умирающей 86-летней старушки каково, а? Если бы умирала не я, я бы громко рассмеялась.